Глава пятая. Экспериментальное исследование. Развитие понятий. Главнейшим затруднением в области исследования понятий являлась до последнего времени неразработанность экспериментальной методики, с помощью которой можно было бы проникнуть вглубь процесса образований понятий и исследовать его психологическую природу. Все традиционные методы исследования понятий распадаются на две основные группы. Типичным представителем первой группы этих методов является так называемый метод определения и все его косвенные вариации. Основным для этого метода является исследование уже готовых, уже образовавшихся понятий у ребенка с помощью словесного определения их содержания. Именно этот метод вошел в большинство тестовых исследований. Несмотря на его широкую распространенность, он страдает двумя существенными недостатками, которые не позволяют опираться на него в деле действительно глубокого исследования этого процесса. Первое. Он имеет дело с результатом уже законченного процесса образования понятий, с готовым продуктом, не улавливая самую динамику этого процесса, его развитие, его течение, его начало и конец. Это скорее исследование продукта, чем процесса, приводящего к образованию данного продукта. В зависимости от этого, при определении готовых понятий мы имеем очень часто дело не столько с мышлением ребенка, сколько с репродукцией готовых знаний, готовых воспринятых определений. Изучая определения, даваемые ребенком тому или иному понятию, мы часто изучаем в гораздо большей мере знания, опыт ребенка, степень его речевого развития чем мышление в собственном смысле слова второе метод определения оперирует почти исключительно словом забывая что понятие особенно для ребенка связано с тем чувственным материалом из восприятия и переработки которого оно рождается чувственный материал и слово являются оба необходимыми моментами процесса образования понятий. И слово, оторванное от этого материала, переводит весь процесс определения понятия в чисто вербальный план, не свойственный ребенку. Поэтому с помощью этого метода никогда почти не удается установить отношение, существующего между значением, ребенку-слову при чисто вербальном определении и действительным реальным значением, соответствующим слову в процессе его живого соотнесения с обозначаемой им объективной действительностью. Самое существенное для понятия отношение его к действительности остается при этом неизученным. К значению слова мы стараемся подойти через другое слово, и то, что мы вскрываем с помощью этой операции, скорее должно быть отнесено к отношениям, существующим между отдельными усвоенными словесными гнездами, чем к действительному отображению детских понятий. Вторая группа методов – это методы исследования абстракции, которые пытаются преодолеть недостатки чисто словесного метода определения и которые пытаются изучить психологические функции и процессы, лежащие в основе процесса образования понятий, в основе переработки того наглядного опыта, из которого рождаются понятия. Все они ставят ребенка перед задачей выделить какую-либо общую черту в ряде конкретных впечатлений. Отвлечь или абстрагировать эту черту или этот признак от ряда других, слитых с ним в процессе восприятия. Обобщить этот общий для целого ряда впечатлений признак. Недостатком этой группы методов является то, что они подставляют на место сложного синтетического процесса элементарный процесс, составляющий его часть, и игнорируют роль слова, роль знака в процессе образования понятий, чем бесконечно упрощают самый процесс абстракции, беря его вне того специфического, характерного именно для образования понятий отношения со словом, которое является центральным отличительным признаком всего процесса в целом. Таким образом, традиционные методы исследований понятий одинаково характеризуются отрывом слова от объективного материала. Они оперируют либо словами без объективного материала, либо объективным материалом без слов. Огромным шагом вперед в деле изучения понятий было создание такой экспериментальной методики, которая пыталась адекватно отобразить процесс образования понятий, включающий в себя оба эти момента. Материал, на основе которого вырабатывается понятие и слово, с помощью которого оно возникает. Мы не станем сейчас останавливаться на сложной истории развития этого нового метода исследования понятий. Скажем только, что вместе с его введением перед исследователями открылся совершенно новый план. Они стали изучать не готовые понятия, а самый процесс их образования. В частности, метод в том виде, как его использовал АХ, с полной справедливостью называется синтетически-генетическим методом, так как он изучает процесс построения понятия, синтезирование ряда признаков, образующих понятия, процесс развития понятия. Основным принципом этого метода является введение в эксперимент искусственных, вначале бессмысленных для испытуемого слов, которые не связаны с прежним опытом ребенка, и искусственных понятий, которые составлены специально в экспериментальных целях путем соединения ряда признаков, которые в таком сочетании не встречаются в мире наших обычных понятий, обозначаемых с помощью речи. Так, например, в опытах Аха слово «гацун» вначале бессмысленное для испытуемого. В процессе опыта осмысливается, приобретает значение, становится носителем понятия, обозначая нечто большое и тяжелое. Или слово «фаль» начинает означать маленькое и легкое. В процессе опыта перед исследователем развертывается весь процесс осмысливания бессмысленного слова, приобретения словом значения и выработки понятия. Благодаря такому введению искусственных слов и искусственных понятий этот метод освобождается от одного наиболее существенного недостатка ряда методов. Именно он для решения задачи, стоящей перед испытуемым в эксперименте, не предполагает никакого прежнего опыта, никаких прежних знаний уравнивает в этом отношении ребенка раннего возраста и взрослого. Ах применял свой метод одинаково и к пятилетнему ребенку, и к взрослому человеку, уравнивая того и другого в отношении их знаний. Таким образом, его метод потенциировал в возрастном отношении, допускает исследование процесса образования понятий в его чистом виде. Одним из главнейших недостатков метода определения является то обстоятельство, что понятие вырывается из его естественной связи, берется в застывшем, статическом виде, вне связи с теми реальными процессами мышления, в которых оно встречается, рождается и живет. экспериментатором берется изолированное слово «ребенок должен его определить, но это определение вырванного, изолированного слова, взятого в застывшем виде. Не в малой степени не говорит нам о том, каково это понятие в действии, как ребенок им оперирует в живом процессе решения задачи, как он им пользуется, когда в этом возникает живая потребность. Это игнорирование функционального момента, Есть, в сущности, как говорит об этом Ах, непринятие в расчет того, что понятие не живет изолированной жизнью и что оно не представляет собой застывшего неподвижного образования. А напротив того, всегда встречается в живом, более или менее сложном процессе мышления, всегда выполняет ту, или иную функцию сообщения, осмысливания, понимания, решения какой-нибудь задачи. Этого недостатка лишён новый метод, который в центр исследования выдвигает именно функциональные условия возникновения понятий. Он берет понятие в связи с той или иной задачей или потребностью, возникающий в мышлении в связи с пониманием или сообщением, в связи с выполнением того или иного задания, той или иной инструкции, осуществление которой невозможно без образования понятия. Все это взятое вместе делает новый метод исследования чрезвычайно важным, и ценным орудием в деле понимания развития понятий. И хотя сам Ах не посвятил особого исследования образованию понятий в переходном возрасте, тем не менее, опираясь на результаты своего исследования, он не мог не отметить того двойственного, охватывающего и содержание, и форму мышления, переворота, который происходит в интеллектуальном развитии подростка и знаменуется переходом к мышлению в понятиях. Римотт посвятил специальное, очень обстоятельно развитое исследование процессу образования понятий у подростков, который он изучал с помощью несколько переработанного метода АХА. Основной вывод этого исследования заключается в том, что образование понятий возникает лишь с наступлением переходного возраста и оказывается недоступным ребенку до наступления этого периода. «Мы можем твердо установить», — говорит этот автор, «что лишь по окончании 12 -го года жизни обнаруживается резкое повышение способности самостоятельного образования общих объективных представлений». Мне кажется, чрезвычайно важно обратить внимание на этот факт. Мышление в понятиях, отрешенное от наглядных моментов, предъявляет к ребенку требования, которые превосходят его психологические возможности до двенадцатого года жизни. Мы не станем останавливаться ни на способе проведения этого исследования, ни на других теоретических выводах, и результатах, к которым оно приводит этого автора. Мы ограничимся лишь подчёркиванием того основного результата, что вопреки утверждению некоторых психологов, отрицающих возникновение какой-либо новой интеллектуальной функции в переходном возрасте, и утверждающих, что каждый ребенок трех лет обладает всеми интеллектуальными операциями, из которых складывается мышление подростка. Вопреки этому утверждению, специальные исследования показывают, что лишь после 12 лет, то есть с началом переходного возраста, по завершении первого школьного возраста, у ребенка начинают развиваться процессы, приводящие к образованию понятий и абстрактному мышлению. Одним из основных выводов которым приводят нас исследования Аха и Римота, является опровержение ассоциативной точки зрения на процесс образования понятий. Исследование Аха показало, что как бы многочисленны и прочны ни были ассоциативные связи между теми или иными словесными знаками, теми или иными предметами одного этого факта, совершенно недостаточно для образования понятий. Таким образом, старое представление о том, что понятие возникает чисто ассоциативным путем благодаря наибольшему подкреплению одних ассоциативных связей, соответствующих признакам общим целому ряду предметов, и ослаблению других связей, соответствующих признакам, в которых эти предметы различаются, не встретила своего экспериментального подтверждения. Опыты Ахо показали, что процесс образования понятий носит всегда продуктивный, а не репродуктивный характер, что понятие возникает и образуется в процессе сложной операции, направленной на решение какой-либо задачи, и что одного наличия внешних условий и механического установления связи между словом и предметами недостаточно для его возникновения. Наряду с установлением этого неассоциативного и продуктивного характера процесса образования понятий, эти опыты привели и к другому, не менее важному выводу именно к установлению основного фактора, определяющего все течения этого процесса в целом. По мнению Аха таким фактором является так называемая детерминирующая тенденция. Этим именем Ах обозначает тенденцию, регулирующая течение наших представлений и действий и исходящую из представления о цели, к достижению которой направлено все это течение из задачи, на разрешение которой направлена вся данная деятельность. До АХА психологи различали две основные тенденции, которым подчинено течение наших представлений. Репродуктивную или ассоциативную тенденцию и персеверативную тенденцию. Первая из них означает тенденцию вызвать в течение представлений те из них, которые в прежнем опыте были ассоциативно связаны с данным. Вторая указывает на тенденцию каждого представления возвращаться и снова проникать в течение представлений. Ах в своих более ранних исследованиях показал, Что обе эти тенденции недостаточны для объяснения целенаправленных, сознательно регулируемых актов мышления, направленных на решение какой-либо задачи. И что эти последние регулируются не столько актами репродукции представлений по ассоциативной связи и тенденцией каждого представления вновь проникать в сознание а особой детерминирующей тенденцией, исходящей из представления о цели. В исследовании понятий «ах» снова показывает, что центральным моментом, без которого никогда не возникает новое понятие, является регулирующее действие детерминирующей тенденции, исходящей из поставленной перед испытуемым задачи. Таким образом, по схеме АХА образование понятий строится не по типу ассоциативной цепи, где одно звено вызывает и влечет за собой другое, ассоциативно с ним связанное, а по типу целенаправленного процесса, состоящего из ряда операций, играющих роль средств по отношению к разрешению основной задачи. Само по себе заучивание слов и связывание их с предметами не приводит к образованию понятия. Нужно, чтобы перед испытуемым возникла задача, которая не может быть решена иначе, как с помощью образования понятий для того, чтобы возник и этот процесс. Мы уже говорили что Ахам был сделан огромный шаг вперед по сравнению с прежними исследованиями в смысле включения процессов образования понятий в структуру разрешения определенной задачи и в смысле исследования функционального значения и роли этого момента. Однако этого мало, ибо цель – сама по себе поставленная задача, является, конечно, совершенно необходимым моментом для того, чтобы функционально связанный с ее разрешением процесс мог возникнуть. Но ведь цель есть и у дошкольников, есть и у ребенка раннего возраста. Между тем, не ребенок раннего возраста, ни дошкольник, ни вообще, как мы уже говорили, ребенок раньше 12 лет вполне способный осознать стоящую перед ним задачу, не способен еще, однако, выработать новое понятие. Ведь сам Ах в своих исследованиях показал, что дети дошкольного возраста при решении стоящей перед ними задачи отличаются от взрослых и от подростков не тем, что они хуже или менее полно или менее верно, представляют себе цель, но тем, что они совершенно по-иному развертывают весь процесс решения задачи. Дмитрий Узнадзе в сложном экспериментальном исследовании образования понятий у дошкольников, на котором мы остановимся далее, показал, что дошкольник именно в функциональном отношении сталкивается с задачами совершенно так же, как и взрослый, когда он оперирует понятием, но только решает эти задачи дошкольник совершенно по-иному. Ребёнок, так же как и взрослый, пользуется словом как средством. Для него, следовательно, слово также связано с функцией сообщения, осмысливания, понимания, как и для взрослого. Так образом ни задача, ни цель и не исходящая из нее детерминирующая тенденция, но другие, не привлеченные этими исследователями факторы, очевидно обуславливают существенное генетическое различие между мышлением в понятиях взрослого человека и иными формами мышления, отличающими ребенка раннего возраста. В частности, Узнадзе обратил внимание на один из функциональных моментов, выдвинутых исследованием Аха на первый план – на момент сообщения взаимного понимания людей с помощью речи. Слово служит средством взаимного понимания людей. При образовании понятий, говорит Узнадзе, именно это обстоятельство играет решающую роль при необходимости установить взаимопонимание определенный звуковой комплекс приобретает определенное значение он становится таким образом словом или понятием без этого функционального момента взаимного понимания никакой звуковой комплекс не мог бы стать носителем какого либо значения и не могло бы возникнуть Никакое понятие. Известно, что контакт между ребенком и окружающим его миром взрослых устанавливается чрезвычайно рано. Ребенок с самого начала растет в атмосфере говорящего окружения и сам начинает применять механизм речи уже со второго года жизни. Не подлежит никакому сомнению, что он употребляет небессмысленные звуковые комплексы, но истинные слова, и по мере развития связывают с ними все более дифференцированные значения. Вместе с тем можно считать установленным, что ребенок относительно поздно достигает той ступени социализации своего мышления, которая необходима для выработки вполне развитых понятий. Мы видим таким образом, что с одной стороны – Полноценные понятия, предполагающие высшую ступень социализации детского мышления, развиваются относительно поздно, в то время как, с другой стороны, дети относительно рано начинают употреблять слова и устанавливают взаимное понимание со взрослыми и между собой с их помощью. Таким образом ясно, что слова – еще не достигшие ступени вполне развитых понятий, перенимают функцию этих последних и могут служить средством сообщения и понимания между говорящими людьми. Специальное исследование соответствующей возрастной ступени должно нам сказать, как развиваются те формы мышления, которые должны рассматриваться не как понятия но как функциональные эквиваленты и как они достигают ступени, которая характеризует вполне развитое мышление. Все исследование Узнадзе показывает, что эти формы мышления, являющиеся функциональными эквивалентами мышления в понятиях, качественно и структурно глубоко отличаются от более развитого мышления подростка и взрослого человека. Вместе с тем, это отличие не может быть обосновано тем фактором, который выдвигает АХ, ибо именно в функциональном отношении и в смысле решения определенных задач, в смысле детерминирующих тенденций, исходящих из целевых представлений, Эти формы являются, как показал Узнадзе, эквивалентными понятиями. Мы имеем таким образом следующее положение, задача и исходящие из нее целевые представления оказываются доступны ребенку на относительно ранних ступенях его развития. Именно в силу принципиального тождества задач понимания и сообщения у ребенка и взрослого у детей чрезвычайно рано развиваются функциональные эквиваленты понятий. Но при тождестве задачи, при эквивалентности функционального момента самые формы мышления, функционирующие в процессе решения этой задачи у ребенка и взрослого глубоко различны по своему составу по своему строению по способу деятельности очевидно что не задача и заключающиеся в ней целевые представления сами по себе определяют и регулируют все течение процесса а некоторый новый фактор оставленный ахом без внимания очевидно далее что задача и связанные с ней детерминирующие тенденции не в состоянии объяснить нам того генетического и структурного различия, которое мы наблюдаем в функционально-эквивалентных формах мышления ребенка и взрослого. Цель вообще не есть объяснение. Без существования цели невозможно конечно, никакое целесообразное действие, но наличие этой цели никоим образом не объясняет нам еще всего процесса ее достижения в его развитии и в его строении. Цель и исходящие от нее детерминирующие тенденции, как говорит сам Ах, по поводу более старых методов, пускают в ход процесс но не регулирует его. Наличие цели, наличие задачи является необходимым, но недостаточным моментом для возникновения целесообразной деятельности. Не может возникнуть никакой целесообразной деятельности без наличия цели и задачи, пускающий в ход этот процесс, дающий ему направление. Но наличие цели и задачи еще не гарантирует того, что к жизни будет вызвана действительно целесообразная деятельность и во всяком случае не обладает волшебной силой определять и регулировать течение и строение этой деятельности. Опыт ребенка и опыт взрослого полны целым рядом случаев, когда нерешенные, неразрешимые на данной ступени развития или плохо разрешенные задачи, недостигнутые или недостижимые цели возникают перед человеком без того, однако, чтобы их возникновение гарантировало уже успех. Очевидно, вообще в объяснении природы психологического процесса приводящего к разрешению задачи, мы должны исходить из цели, но не можем ограничиться ею. Цель, как уже сказано, не есть объяснение процесса. Главной и основной проблемой, связанной с процессом образования понятия и процессом целесообразной деятельности вообще, является проблема средств с помощью которых выполняется та или иная психологическая операция, совершается та или иная целесообразная деятельность. Также точно труд, как целесообразную деятельность человека, мы не можем удовлетворительно объяснить, сказав, что он вызывается к жизни теми целями, теми задачами, которые стоят перед человеком а должны объяснять с помощью употреблений орудий, применения своеобразных средств, без которых труд не мог бы возникнуть. Таким же образом, центральной проблемой при объяснении всех высших форм поведения является проблема средств, при помощи которых человек овладевает процессом собственного поведения. Как на которых мы не станем здесь останавливаться. Все высшие психические функции объединяет тот общий признак, что они являются опосредованными процессами, то есть, что они включают в свою структуру как центральную и основную часть всего процесса в целом употреблении знака, как основного средства направления и овладения психическими процессами. В интересующей нас проблеме образования понятий таким знаком является слово, выступающее в роли средства образования понятий и являющееся позже его символом. Только изучение функционального употребления слова и его развития, его многообразных, качественно различных на каждой возрастной ступени, но генетически связанных друг с другом форм применения может послужить ключом к изучению образования понятий. Главнейшим недостатком методики Аха является то обстоятельство, что с ее помощью мы выясняем не генетический процесс образования понятий но только констатируем наличие или отсутствие этого процесса. Самая организация опыта предполагает, что средства, с помощью которых образуется понятие, то есть экспериментальные слова, играющие роль знаков, даны с самого начала, они являются постоянной величиной, не изменяющейся в течение всего опыта. Больше того, способ их применения наперед предусмотрен в инструкции. Слова не выступают с самого начала в роли знаков. Они принципиально ничем не отличаются от другого ряда стимулов, выступающих в опыте, от предметов, с которыми они связываются. В критических, полемических целях, стремясь доказать, что одной ассоциативной связи между словами и предметами недостаточно для возникновения значения, что значение слова или понятия не равно ассоциативной связи между звуковым комплексом и рядом объектов, ах, сохраняет всецело традиционный ход всего процесса образования понятий подчиненной известной схеме, которую можно выразить словами: снизу вверх от отдельных конкретных предметов к немногим охватывающим их понятиям. Но как устанавливает и сам ах, такой ход эксперимента находится в резком противоречии с действительным течением процесса образования понятий. И как мы увидим далее, отнюдь не строится на основе ряда ассоциативных цепей. Он, употребляя ставшие уже известными слова Фогеля, не сводится к подниманию вверх по пирамиде понятий, к переходу от конкретного к всё более и более абстрактному. В этом и заключается один из основных результатов, которым привели исследования Аха и Римата разоблачившие неправильность ассоциативной точки зрения на процесс образования понятия, указавшие на продуктивный, творческий характер понятия, выяснившие существенную роль функционального момента в возникновении понятия, подчеркнувшие тот факт, что только при возникновении известной потребности надобности в понятии, только в процессе какой-то осмысленной целесообразной деятельности, направленной на достижение известной цели или решения определенной задачи, может возникнуть и оформиться понятие. Эти исследования, покончившие раз и навсегда с механическим об образовании понятий тем не менее не раскрыли действительной генетической функциональной и структурной природы этого процесса избились на путь чисто телеологического объяснения высших функций сводящегося по существу к утверждению что цель сама создает соответствующую и целесообразную деятельность с помощью детерминирующих тенденций, что задача сама заключает в себе свое решение. Помимо общей философской и методологической несостоятельности этого взгляда, мы говорили уже, что и в чисто фактическом отношении такого рода объяснение приводит к неразрешимым противоречиям, к невозможности объяснить Почему при функциональном тождестве задач или целей формы мышления, с помощью которых ребенок разрешает эти задачи, глубоко отличны друг от друга на каждой возрастной ступени? С этой точки зрения вообще является непонятным тот факт, что формы мышления развиваются. Поэтому исследования Аха и Римота открывшие несомненно новую эпоху в изучении понятий, тем не менее оставили совершенно открытой проблему с точки зрения ее казуально-динамического объяснения. И экспериментальному исследованию предстояло изучить процесс образования понятий в его развитии, в его казуально-динамической обусловленности.